Послесловие «Ух, как же я устал, но наконец-то закончил». Сказать по правде началось все с того, что мне предложили на самом деле сочинить сюжет, который я описал в шуточном анонсе в прошлом томе. На самом деле я ничего такого не планировал, и поскольку хорошими идеями разбрасываться не годится, пришлось его придумать. Мне же прилагается сообщение от редакции «Редактор садист номер два». Господин Камия, нельзя так писать книги, если бы автор и иллюстратор были разными людьми, то выпуск Тому пришлось бы отложить еще на месяц, а еще советы не злоупотреблять копи из интернета. Простите, пожалуйста, я больше так не буду. С искренними сожалениями, юками. Итак, вышел новый Том без «Жизни нет» спустя пять месяцев, и один перенос даты выхода. Нижайше прошу прощения за то, что выпуск Тому пришлось перенести. Недостаточно низко, ваше извинение должно быть ниже, чем дно Марианской впадины. Основной причиной задержки было то, что мой редактор неправильно понимал степень завершенности рукописи. Нет, правда, я глубоко сожалею. Глуже, чем нижние слави мантии. Что касается самого четвертого тома, я хотел написать его в легкой, непринужденной манере. Поскольку большинство сюжетных линий, начавшихся в первом томе, в третьем оказались закрыты, я мог позволить себе сочинить неспешную завязку для последующих сюжетных линий. Да, так я и хотел сделать. Что же пошло не так? Не могли бы вы мне объяснить загадочный парадокс, почему рукопись с легким, непринужденным сюжетом в первоначальном варианте занимала более чем 400 страниц? Да-да, этот парадокс объясняется теорией разрыва Гутенберга. Рассказать вам? Ах, значит, ваша причина впрям впрямь глубже, чем мантия земли? Ну что ж, расскажите. Ну, если говорить честно, то все потому, что кое-кто заставил меня с женой заниматься еще и манго-адаптацией своей работы. На ней мне каждый месяц приходилось тратить больше недели рабочего времени. По сути, я снова вернулся к работе мангаки. Так, ну. А еще я начал писать новое произведение, предложенное тем же редактором. Но манга это еще куда не шло. В конце концов, я не в одиночку над ней работаю. И моего участия там нужно немного. Вот только у меня еще и рабочий компьютер сломался. А когда я побежал покупать новый, меня сбила машина, и я сломал ногу. С деньгами у меня тогда было туговато. И больница сильно ударила по карману. Но это не важно. «Не важно?» Важно вот что. Мой редактор неправильно поняла скорость развития истории. Она захотела, чтобы я уместил сюжет, который я рассчитывал растянуть на три тома в один. Но максимум, до которого я смог его ужать, это два тома. Точнее, 400 страниц. А на то, чтобы развить их на два тома, потребовалось поменять всю структуру сюжета, потому что первый том получался не особо интересным. И потратить на это кучу времени. В общем, мне пришлось изрядно попотеть, чтобы перекроить историю. Но как вам такая причина? Достигает границы Гутенберга или как его там? «Разрыв Гутенберга, да. Даже не знаю, что сказать. Сочувствую». «Точно, но большинство моих проблем возникли по вине одного человека». «Бывают же такие ужасные редакторы. Ужасная индустрия». «Да, бывают ужасные редакторы, способные говорить мне такие вещи прямо в лицо. Ужасно». Но на самом деле, помимо проблем, устроенных мне на работе, были и другие факторы, которые я не упомянул. Я мочился кровью, на меня нарал врач, потом я отрылся жареным мясом. Я ничего не выдумываю». «Господин Ками, может, вам стоит в храм сходить? Я серьёзно!» «А я вообще-то ходил». «Да?» «Да, в храм Мэдди, ещё до того, как заболеть раком. А после того, как заболел, в семинари. А в этом году ходил к Куэлсаке Тасти. И вот видите, что происходит. Наверное, если бы я вообще никуда не ходил, ты уже давно отправился бы на тот свет. С другой стороны, в конце прошлого года у меня на счету был жирный ноль. Даже на то, чтобы переправиться через реку мёртвых, не было денег. Что бы произошло с моей бедной душой в таком случае?» Я бы воскрес. Мне кажется, воскресенье работает немного по-другому. Что ж, пожалуй, на этой раничной ноте стоит закончить. В этом томе сюжет был довольно легким и усилом. Считайте, это была разминка перед бешеной гонкой. Если в прошлом томе у нас была кульминация сюжетной арки, то в следующем я постараюсь ее превзойти. До скорой встречи. Ой, господин Камми, господин Камми. А, а, да? Чего вам? Я уже закругляюсь. Звонил редактор Залаева, спрашивала, когда будут готовы раскадровки. Эм... А... А еще нужен спецвыпуск и сценарий на новый проект. Господин Камия, алло?